Те дни в таинственных долинах весной, при кликах лебединых, в блесводс сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир младык затей. Воспело детские веселье и славу нашей старины, и сердце трепетно ясны. И свет её с улыбкой встретил. Успех нас первый окрылил. Старик державен нас заметил и в гроб сходя, благословил. И я в закон себе вменяя страстей единый произвол столпою чувств разделяя, я музу резвую привёл на шум пиров и буйных споров, грозы и полуночных дозоров, и к ним В безумные пиры она несла свои дары, как вакханочка резвилася за чашей, пела для гостей. И молодёжь минувших дней за ней буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветренной моей. Но я отстал от их союзов и вдаль бежал, а она со мной, как часто ласковая муза мне услаждала путь немой.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 И вот она в саду моём явилась барышне уездной с печальной думою в очах с французской книжкой в руках и ныне музу я впервые на светский раут провожу на прелести её степной и с ревнивой робостью ближу сквозь тесный ряд аристократов По военных фронтов, дипломатов и гордых дам она скользит, вот селыт их и глядит. Любует шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явленьем медленным гостей перед хозяйкой молодой и тёмной рамою мужчин вкруг дам, как околы картин.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 Зачем он здесь? Кто он такой? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно. Он давно ли к нам он занесён? Всё тот же ли он или усмирился, или корчит также чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он, пока чем ны не явится? Мельмотон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 Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нём? За толь что мы неугомонно хлопочем, судим обо всём, что пылких душняя осторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет иль смешит, что ум любя простор теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветренна и зла, что важным людям важны вздоры.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 Несносно, согласитесь, в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным самозбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин. Вновь займуся им. Убив на поединке друга, даже и в бесцелие, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии и досуга, Без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство. Охота к перемене мест — весьма мучительное свойство немногих добровольных крестов. Оставил он свое селенье, лесов и ниф уединенья, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступной чувству одному. и пути шествие ему как всё на свете надоели он возвратился и попал как чадский с корабля на бал ну вот толпа заколибалась по залу шёпот пробежал хозяйки дамы приближалась за ней важный генерал она была нетороплива не холодна не говорлива Без взора, наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей, Все тихо просто было в ней. Она оказалась верной снимок Дикон-Эльфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, Старушки улыбались ей, Мужчины кланялись и ниже, Ловили взор ее очей, Девицы проходили тише пред ней по залу и всех выше и нос, и плечи поднимал вошедший с ней генерал. Никто б не мог её прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластный в высоком лондонском кругу зовётся вульгар.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 мраморной красою затмить соседку не могла хотя слепительно было ужжели думает евгений ужель она но ну, точно нет как из глуши степных селений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 Хотя он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог о ней навести. С ней речь хотел он завести и и не мог. Она спросила: "Давно ль он здесь? Откуда он? И не из их ли уж сторон?" Потом к супругу обратил усталый взгляд, скользнул и вон. и недвижим остался он. Уж ли та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далёкой стороне в благом пылун ровучения читал когда-то наставление? Та, от которой он хранит письмо,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 Мечтой и то грустный, то прелестный, его встревожен поздний сон. Проснулся он. Ему приносят письмо. Князь Н покорно просит его на вечер. Боже, к ней. Обуду, буду. буду и скорее марает он ответ учтивый, что с ним? В каком он странном сне?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 В дверях другой диктатор бальный стоял картинку журнальной Румян как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залётный, перекрахмаленный нахал в гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботлий и молча обменённый взор ему был общий приговор. Но моя негин вечер целый Татьяна изъятен был одной не этой девочкой несмелой, влюблённой, бедной и простой, но равнодушною книжинь. Но не преступною богиней, роскошной, царственной невы, о люди. Все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то и влечёт. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменился Татьяна, как твердо в роль свою вошла, Как утеснительного саноприемы скоро поняла, Кто б смел искать девчонки нежной, всевеличавой. всей небрежной законодательнице зал, и он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит, к луне подъемлет томный очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренные жизни путь. Любви все возрасты покорны, Но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны, Как бури вешние полям, в дожде страсти они свежеют, И обновляются, и зреют, и жизнь могущая Дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной В болото обращают лук И обнажают лес вокруг. В сомнении нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Умани в немля строгим пенем К ее крыльцу, стеклянным сенем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 В гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой и вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает. Ей иль не видно или не жаль, Онегин сохнет и едва ли уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его врачами, к вам, а он не едет. Он заранее писать к прадедам готов, о скорой встрече. А Татьяна и дела нет. Их полтакув, а он упрям, отстать не хочет, ещё надеец, хлопочет. Смелей здорового, больной кнеги не слабую рукой он пишет страстное послание. К толку мало и вообще он в письмах видел ни в коем че, но знать сердечные страдания уже пришло ему не вмочь. Вот вам письмо его, точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу всё. Вас оскорбит печальный тайный объяснении. Какое горькое презренье в ваш гордый взгляд изобрази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 несчастной жертвой ленской пал ото всего что сердцу мило тогда я сердце оторвал чужое для всех ничем не связан я думал в вольности покой взамен счастью боже мой как я ошибся как наказал нет поминутно видеть вас повсюду следовать за вами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 я в вашей воле и предаюсь моей судьбе ответа нет он вновь в послании второму третьему письму ответа нет в одно собранье он едет лишь вошёл ему она на встречу как сурово его не видит с ним ни слова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 Заворот взяла и в темный угол заберла. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Монзоне, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тесо. Прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля, прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи.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 Кто прежний Тани, бедный Тани, теперь в книге ни б ни узнал. В тоске безумных сожалений к её ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасавший взор, молящий вид, не мой укор.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 Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях из увеч, что нас затолоскает двор, не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу. Если ваши тани вы не забыли до сих пор, то знайте,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 Онегин Видела я вас. До да заснеденного кладбища, где нынче крест и тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Я осторожно быть, может, поступила я. Меня с слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жреби и равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? То я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражён. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружён? Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянан показался